Мама и папа читают письмо. Письмо дяди Федора в город приехало. И папа с мамой стали письмо читать. Сначала им все нравилось. И то, что у дяди Федора дом есть, и корова, и что дом у него теплый. А потом они пугаться начали. Папа читает.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 Мама слушала, слушала и — раз! — в обморок упала. Папа воды принес, маму в чувство привел. Дальше мама стала читать. А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыплется. Хоть в дом не заходи, зато новая растет, чистая, шелковистая. Просто каракуль. Да еще охрип я немножко... Прохожих много, на всех лаять приходится. Час полаешь, два полаешь, а потом у меня не лай, а свист какой-то. Тут грохот в комнате раздался. Это папа в обморок упал. Теперь мама за водой побежала папу в чувство приводить. Папа в себя пришел и говорит, что же это с нашим ребенком сделалось? и лапы у него ломит, и хвост отваливается, и на прохожих он лаять начал. Может, он просто с ума сошел от свежего воздуха? Решили они письмо до конца дочитать. Читают, читают, и глазам своим не верят. Дорогие папа и мама, вы меня теперь просто не узнаете. Хвост у меня крючком, уши торчком, нос холодный, лохматость повысилась. Что? — Что у него повысилось? — спрашивает мама. — Лохматость у него повысилась. Он теперь может зимой на снегу спать. — Мама просит. — Ладно, ладно, <свят> ладно, читай до конца. Я хочу всю правду знать, что там с моим сыном сделано. <свят> И папа до конца дочитал. Я теперь сам в магазин хожу, все продавцы меня знают, кости мне бесплатно дают, так что вы за меня не переживайте, я такой здоровый стал, прямо ух, если я на выставку попаду, мне все медали обеспечены за красоту и сообразительность. До свидания, ваш сын дядя Фарик. Ну после этого письма мама с папой полчаса в себя приходили. И все лекарства в доме выпили. Потом мама говорит: "Может это не он? Может это мы с ума сошли? Может это у нас лохматость повысилась и мы можем зимой на снегу спать?" Папа стал ее успокаивать: "Если бы мы с ума сошли, то не оба сразу. С ума по отдельности сходит." Это только гриппом все вместе болеют, и никакая лохматость у нас не повышалась. Наоборот, мы же вчера в парикмахерской были. Но на всякий случай они себе температуру смерили. Температура была нормальной, тридцать шесть и шесть. Когда пап взял конверт и внимательно осмотрел. На конверте стоял штамп. На нем было название деревни, откуда это письмо отправлено. Там было написано «Деревня Простоквашино». Мама с папой достали карту и стали смотреть, где такая деревня находится. Насчитали таких деревень двадцать две. Они взяли и написали в каждую деревню письмо – Каждому деревенскому почтальону, уважаемый почтальон, нет ли в вашей деревне городского мальчика, которого зовут дядя Федор? Он ушел из дома, и мы очень за него беспокоимся. Если он живет у вас, напишите, мы за ним приедем, а вам привезем подарки. Только мальчику ничего не говорите, чтобы он ничего не знал. А то он может переехать в другую деревню, и мы его уже не найдем никогда. А нам без него плохо. С большим уважением мама Рима и папа Дима. Они написали двадцать два письма и разослали их во все деревни с названием Простаквашино.